Ну, ладно, ладно. Я уж сам нашёл. На ловца и зверь бежит. Вот, познакомьтесь. Здравствуйте. Здрасте, девушка. Правда, она поработает у нас до весны или до лета, но и это тоже пока выход из положения, верно? Так что, Катя, займитесь, оформите её в должности секретаря. Девушка, значит, дела вы сегодня же примете? Что? Дела вы сегодня же примете? Приму. Ну и отлично. Идемте, идемте со мной. Вот и отыскалась моя милая незнакомка. Канцелярская крыса, а не незнакомка. Вы что-то сказали? Нет, только подумала. Каждый день рано утром Ляля стала уходить на работу, а возвращалась поздно вечером. После рабочего дня она бежала в институт. Наталья Васильевна сердилась на дочь только для виду. Она была счастлива, что ее Ляля стала студенткой. К тому же у Натальи Васильевны были более серьёзные причины для волнений. В доме появился новый человек, жена Игоря Кира. Вечер. Дома никого нет, кроме Дуни, да и та собирается куда-то уходить. И нет ничего удивительного в том, что Наталья Васильевна недовольна. Дуня! Дуня! Ты что, опять уходишь? Ну, а как же, я с утра на улице не была. Надо кислородом подышать. Добрый вечер, мама. А, пришел. Добрый вечер, Дуня. Что, Кира не звонила? Нет, Кира еще не звонила. Ага. И ляльки нет. Ты одна дома? Да, я одна. Я привыкла быть одной. Мне это полагается по возрасту. А вот то, что ты всегда один, вот это неестественно для молодого и женатого человека. Но ты же знаешь, как трудно Кире. Днём на работе, вечером заходит к дочке. Ты же сама настояла на том, чтобы девочка пока осталась жить у бабушки. Да-да. Я как раз об этом и говорю. Днём работа, вечером дочка. На тебя одного у неё не хватает времени. А мне казалось, что ты полюбила её, что у вас хорошие отношения. Прекрасные. Когда я вижу вас вместе, я не нарадуюсь, но я редко вижу вас вместе. Игорь, ты уже дома? Кира! Добрый вечер, Наталья Васильевна. Добрый вечер, дорогая. Добрый вечер. Что с мамой? Она чем-то расстроена? Да нет, просто устала немного. Ну, будем обедать? А я уже обедала дома. Так. А разве твой дом не здесь? Ну, конечно, здесь. Это я так по старой привычке. Ну, садись, рассказывай, что у тебя на работе. Ты знаешь, очень сложную операцию делал. Хорошо прошла. За 50 минут, а даже очень опытные врачи делают её не меньше часа. Ой, у тебя золотые руки, Игорь. Была с Галей в цирке? Была, потому и задержалась. Я её так мало вижу, Игорь. А меня? Тебя мало, очень мало. Раньше я как-то все успевала, а теперь у меня ни на что не хватает времени. Ой, Кира, это же совершенно естественно. Ты живешь на два дома. Ну, а поскольку ты живешь на два дома... А? Что? Игорь! Да-да. Игорь! Что? Звонок. А, да, звонок. звонок. Это Лялькин звонок. Слушай, почему ты звонишь так, то, что тебя грабят на лестнице? Добрый вечер. А тебе вообще не угодишь. Открывала копейка, не нравилась. Сменил замок. Теперь звоню, опять плохо. Ну, замок сменить пришлось, потому что ты же его и сломала. Ну, сломала. Что теперь делать? Приходится звонить? Звони на здоровье, только не так, рьяно. А иначе могу. Темперамент не позволяет. Ляля, но м? почему ты так поздно? Ведь не было дня, чтобы ты пришла домой вовремя, как все студенты. Товарищи, я теперь всегда домой буду приходить поздно. Почему? Это еще что? Я поступила в драм-кружок. Куда? В студенческую самодеятельность. А почему именно в драм-кружок? Ты знаешь, мамочка, у меня к этому есть способности. Лялик, ты знаешь, у вас на кафедре иностранных языков есть такая Нина Ивановна Надеинская? Нет, не знаю. Она у нас не преподает. Я у неё когда-то училась. Она собирается на пенсию, и мне предлагают ваш институт на её место. Не бери. Ни в коем случае не бери. Почему? Там очень интересная работа, сильная кафедра. Что ты? Это же ужасная кафедра, там молодых затирают. Ты меня убедила в том, что мне нужно взять эту работу. И если там так, как ты говоришь, то будет делом моей чести разрушить это осинное гнездо. Не знаю. Не знаю.